Первый Бежан отловил сестру Мартиника. Зайдя за сынишкой в детский сад, она поспешила домой, чтобы к 5:00 успеть приготовить обед. К этому времени обычно возвращался с работы её муж. Как известно, Бежан старался установить со свидетелями дружеские отношения, беседовать с ними непринуждённо. Едва войдя в квартиру, он сразу понял, не вовремя явился, поскольку из кухни доносились бульканье в кастрюле. ижкварчение на сковородке. Хозяйка явно не до посторонних посетителей, но комиссар был парень находчивый, предложил побеседовать в кухне и даже вызвался помочь, если нужно. Сестра Мартыныка от помощи не отказалась. "О, очень хорошо. Вот снимите кожицу с помидоров. Я уже их ошпарила, сумеете? И лук надо почистить, а потом порезать. А то надо его непрерывно мешать. старший комиссар полиции умел и лук нарезать, и с помидоров кожицу снимать, очистил и то и другое, может, не очень хорошо, но вполне сносно, выбрасывая очистки в пакет с отходами, он мимоходом поинтересовался: "Ваш брат пересказывал пани то, чему стал свидетелем в доме Вуйчицких, правда?" Он нам сам об этом сказал. А мы сейчас расследуем дело об убийстве Пани Паркер. Вот почему мне необходимо задать вам несколько вопросов. А что? Вопросом на вопрос ответила сестра Мартиника, пытаясь одним глазом глядеть на полицейского, а другим настрепнув. Если считаете, что он вам в чём-то соврал, то сразу заявляю. Не соврал. Он слишком глуп, чтобы врать. Говорит всё как было. Ну, так уж глуп. Я бы выразился по-другому. Мартинок на редкость, правдолюбив. Нет, нет, Волжимы его не подозреваем, дело в другом. Расследование любого преступления прошлых паний дело тонкое, деликатное. Желательно вести его в тайне, но бывают сведения просачиваются наружу. Вот и теперь полиция пытается определить круг лиц, располагающих информацией. А от вас мне хотелось бы узнать Что именно Мартинок рассказывал вам и кто ещё при этом присутствовал? Назовите всех. Кого я должна назвать? Не поняла сестра Мартинока. Возможно, её внимание рассеивалось из-за обеда. Тех, кто наряду с вами слышал Мартинока, когда он рассказывал об интересных событиях, случившихся на минувшей неделе в доме, где он постоянно бывал. Ну, родные, знакомые, может, случайные лица. Родных, пан полицейский можете сразу исключить, не отец снимать никогда не слушают, что несёт Мартинок. Вот разве что Кацпер, младший брат. Нет. Сомневаюсь. Дома я его никогда не вижу без наушников на голове. Знакомые же к нам в те дни не заходили, мать болела. А вы хотели бы знать, кто мог подслушать? Здесь у меня? Да, тут была соседка, моя приятельница. А вы сами? Что я сама? Вы сами никому не пересказывали того, что услышали от Мартиныка. Дунув на вздыбившееся молоко, сестра Мартиныка максимально убавила газ и принялась помешивать с ещё большей энергией. Потом увеличила пламя и помешивала уже не столь отчаянно, но Чрезвычайно внимательно, не отрывая взгляда от кастрюльки. Сложная штука это готовка. Отставив готовое блюдо в сторону и заменив его чайником, женщина повернулась к полицейскому, решив уделить ему немного времени. Я никому не пересказывала, уверяю вас, пан полицейский. Правда, сама слушала с интересом, ведь американская миллионерша для нас такая экзотика, но Как-то никому на работе не сказала они, не. не до того было. На этой неделе как раз была срочная работа, не до болтовни, а после работы я никогда не задерживаюсь, опрометью бегу в садик. Там сердится, если ребёнок остаётся после 4. Уверяю вас, мне не до болтовни было. Извините. Опять, повернувшись спиной к посетителю, молодая женщина принялась разливать Еду по мисочкам. Комиссар же принялся нарезать лук, стараясь сделать это поаккуратнее. Навык кухонной работы у него был немалый, часто помогал жене. Кухонные занятия не мешали следователю думать. Опыт и интуиция подсказывали в данном случае, унамеет дело с человеком вежливым, доброжелательным и незаинтересованным в сокрытии правды. Ему говорили правду. в этом не приходилось сомневаться он научился безошибочно улавливать в показаниях свидетеля настороженность скрытую врождённость притворную искренность и даже сердечный страх фальшь показное стремление помочь родной полиции злонамеренное желание обвести её вокруг пальца словом тысячи всевозможных побуждений сейчас он имел дело с показаниями искренними инейтральными, без каких-либо эмоций. А теперь, пожалуйста, о соседке, вашей приятнице, которая тоже имела возможность слышать рассказы Мартыныка. А Вероника? А что о ней сказать? Слушала, потому что было интересно. Ведь ей довелось побывать в Штатах, и теперь, слушая Мартыныка, она от ушей дело смеялась. Вопросы какие-нибудь вашему брату задавала? Вопросы Задумала сестра Мартиника. Ага, допытывалось, видел ли он собственными глазами шляпки американской миллионерши, потому как они, то есть американские старушки, по её словам, носят совершенно невообразимые головные уборы. А она кому-нибудь рассказывала о приезде американской миллионерши? Откуда ж мне знать? В принципе, она не из болтушек, но может на работе кому сказала, не знаю. придётся расспросить её, вздохнул Бежан. Одной луковицы пани хватит? А как её фамилия? Хватит одной. В салат больше не надо, не то вкус испортится, настойчиво заметила сестра Мартины. Ка фамилия её? Ее... М-м какая же Вероникина фамилия? Банкович. Нет, нет, не Банкович. Банкович был её первый муж. Мы тогда ещё познакомились, обе были молодые, только в этот дом и переехали, Банькович погиб в автокатастрофе через год после женитьбы на Веронике. Сам витават. А потом она вышла второй раз замуж. А, может, так же или я не расспрашивала, она сама не говорила, и сейчас живут вместе и, возможно, расписались. А как фамилия второго, не знаю. Да вы сами спросите, ведь она в этом доме живёт. А в какой квартире? Да на этой же площадке лестничной, дверь напротив. И часто вы общаетесь? В последнее время реже, у меня ребёнок и родители на мне, она тоже работает. А когда ваш брат рассказывал об американке, почему она у вас оказалась? Сестра Мартыникова вдруг встревожилась пан полицейский. Скажите честно, вы не договорились тут у меня встретиться сегодня с Мартыниковым? Нет, конечно. А с чего такое пришло пани в голову? Слава богу, облегчённо вздохнула молодая женщина. Ни с чего. Просто напомнили о нём, и я перепугалась. Готовлю обед на два дня. Не когда мне столько времени проводить в кухне, а если Мартинок придёт, всё сожрёт. Ведь это ж бочка бездонная, просто обужора какой-то. Вы думаете, почему? Каспер такой худющий. Да потому что Мартиник сметает дома всю еду под частую. Брату ни крошки не остаётся. А вы, наверное, подумали, Каспер по природе такой скелет. Родители уже свыклись с аппетитом Мартиника, да и куда им деться? У меня же пока ещё недостаточное благосостояние. Время от времени подкармливаю обжору, что родители передохнули, а так бы на порок не пустила. Так о чём мы спросили? Ну просто Поинтересовался, почему ваша приятельница Вероника Банкович зашла к пани в тот вечер, когда вы как раз подкармливали брата. Да уж, я не помню, так просто по-соседски. Как вы думаете, я её застану дома? Сейчас она, наверняка, ещё не вернулась с работы, обычно они с мужем возвращаются поздно. Много работают, наверное. Они вместе работают, это я знаю. Где? Вот не скажу. Вероника говорила: «Да "Мне ни к чему, не запомнила, но раньше восьми их дома не застанете, это уж точно. Можешь что передать, есть ли пани? Хоть словечко скажи там о моём визите". Веско и как-то сурово промолвил Бежан. "Не только соседки, но вообще кому-либо, то в следующий раз". Непременно назначу встречу Мартинику в вашей квартире. Знаю, это шантаж. Но поскольку нетипичный статья мне не грозит, а расхлёбывать вам, так что решайте. Сестра Мартиника с ужасом взирала на оставшего вдруг таким грозным полицейского, а она ещё заставила его по хозяйству помогать. "Ну, знаете", наконец произнесла женщина, "не ожидала от пана такого свинства". Всё в ваших руках. Бросил в заключение полицейский и вышел.